ПИРАМИДА МАСЛОУ Эволюция строится вокруг инстинктов размножения и выживания. Наиболее распространенной классификацией человеческих потребностей является пирамида Маслоу. Есть и другие, но смысл везде один. Ступени пирамиды Маслоу. Первое. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ. Второе. ПОТРЕБНОСТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ. Третье. ПОТРЕБНОСТЬ В ЛЮБВИ. Принадлежности к чему-либо. Четвертое ⁇ потребность в уважении. Пятое ⁇ потребность в познании. Шестое ⁇ эстетические потребности. Седьмое ⁇ потребность в самоактуализации. Последние три уровня ⁇ познание, эстетика, самоактуализация ⁇ называют потребностью в самовыражении. На первых же двух ступенях оказались физиологические потребности, потребность в безопасности. Эти условия необходимы для выживания. Остальные ступени тоже являются продуктом эволюции, но появлялись и закреплялись они в ходе развития человечества. Эти условия вели к размножению человека или закрытию первых двух ступеней пирамиды Маслоу. Потребность в любви или принадлежности мы уже затрагивали в прошлых главах, а потребность в уважении тоже ведет к выживанию. Вы можете сказать, есть ведь потребности в познании. Сама «Получается, мы прошли по всей пирамиде Маслоу? Есть ведь что-то, что не сводится к жизни и выживанию. Разве нет чего-то более возвышенного на другом уровне? Неужели мы подобны обезьянам? Не за этим я купил книгу «Как вернуть деньги»?» А вдруг это моя эстетическая потребность, мой великий замысел? Я не хочу обесценить все, что нам важно. Я хочу, чтобы у нас осталось что-то важное. Ценности становятся частью нас». Частью нашего тела. Их нельзя забрать без последствий. Но все сводится к жизни. Все ведет к ней.